Второе. Вторая знаменитая песня семидесят пятого года, по воспоминаниям о Куджаве сочинялась для фильма Николая Губенко. Кстати, мужа той самой Жанны Болотовой адресатки Смоленской дороги. Но потом ему не пригодился. уз книгу писал сначала Марк Минков. Эти сведения, сообщенные в интервью Михаилу Баранову, нуждаются в уточнении. В семьдесят первом году Губенко выпустил фильм. Пришел солдат с фронта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 Традиционные стилистики, плача с обязательным обращением к погибшим. «Встань, открой очи, посмотри на нас, сырых» и так далее. Чётко выдержана двучастная композиция. По первым трём строфам никак не догадаешься, что автор обращается к мёртвому однополчанину. Здесь издаётся главный контраст песни. «Мир, счастье, долгожданное возвращение герой убьют в последний день войны». Неужто клясся днем вчерашним. то будничная интонация зачина. А мы с тобой, брат, из пехоты, А летом лучше, чем зимой. Не наводит на мысль о смерти, о прощании. Вон как все наладилось. Погляди, и скворцы вернулись, но вернулись на пепелище, Залей пепла наших улиц. Так что контрапункт выдерживается и здесь. День победы был еще днем скорби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 Теперь они и и рядовой выпущены в непредсказуемую жизнь, еще вчера представлявшуюся главной мечтой, а теперь непонятную и пугающую. Субординация отменена. Все окончательно беспородно равны. Это напоминает о первом опубликованном стихотворении Куджавы «До свидания, сыны», где при всем ученичестве, и очевидной слабости текста, наличествовал уже вечный Куджавский контраст: радость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 Звезды сыплются в густую траву, где деревни трактят трактора, и поют «Соловьи», и живет прекрасная Марфа. Она называет деревня Лазаревка. Я в деревне Лазаревке живу, только Лазаревки странствую. Может быть, чудом уцелев на войне, Акуджава, я ощущал себя таким вот жителем таинственной Лазаревки, страны воскресших.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 Дело искусства — воскресить всех мертвых, дать им вторую жизнь».